Глава 27. «Тальков?» — ошарашенно переспросил я, не веря своим ушам. «Именно. Не ожидал?» — усмехнулся мужчина. «А ты никогда не задумывался, что произошло с верхушкой? Теми, кто являлся властью и все потерял после обнародования ритуала?» «Нет», — растерянно покачал я головой. «Мы потеряли очень многое. Почти все», — с горечью произнес бывший глава ФСБ, присев рядом. «Люди были в бешенстве». «Тебя выставили героем, пусть наивным, но героем, да и силы у тебя по сравнению с остальными были таковы, что не отомстишь, плюс серьезная организация, все еще имеющая немалый авторитет, а люди потеряли слишком многих». «Тут он вздохнул. Власть традиционно не любит. Это нормально. Невозможно угодить всем. Любой закон так или иначе ущемляет кого-то, ограничивает его свободу». А так как правительство отвечает за все сферы жизни, то людей, кого бы не ущемил какой-нибудь закон, просто не существует. Вот они и пошли по привычному пути, пожелали обвинить во всем нас. Только не стройте из себя невинную овечку. Во мне вспыхнула злость, и вспомнился ни в чем не повинный грибник, оказавшийся в числе жертв ритуала. «Я и не говорю, что мы невиновны», — посмотрел он на меня. Я говорю, что на правительстве сконцентрировалась вся ненависть, весь страх людей. Все, кто был причастен в том или ином виде, оказались под ударом. Любого сотрудника госслужбы, особенно моей службы, априори зачисляли в преступники. Чтобы отвести от себя подозрения, большинство начало сдавать коллег. Кто-то реально имел какие-то сведения, кто-то просто показывал пальцем, что это он, а не я. Верных людей, на кого можно положиться, резко стало не хватать, и первый год я просто пытался выжить, как и все остальные. А потом Тальков задумался, вновь вспоминая и переживая прошлое, и мне пришлось его окликнуть. Потом, потом, тяжело вздохнул мужчина, власть опьяняет, те, кто был на вершине, никогда не откажутся от нее. Со временем охота на бывших чиновников и силовиков прекратилась. Навалились новые проблемы, да и сами жертвы сумели затаиться и дать забыть о себе, чтобы примерно через два года выйти на новых амбициозных лидеров и предложить им план по объединению людей. У истоков секты стояли те, кто раньше считался правительством. «Их план был объединить человечество», — уточнил я. «Он и сейчас не изменился», — хмыкнул Тальков. «Просто методы-то остались прежними» снова ритуал мрачно кивнул я нет опроверг он мои слова снова чужаки они стали теми кто лишили их власти будет логично если они помогут им вернуться клин клином вышибают слышал такое выражение хреновый клин люди не простят немного отступившая злость снова начала подкатывать и мне пришлось несколько раз глубоко вздохнуть чтобы успокоиться знаю и не я один потому и ушел от них. Теперь приходится скрываться как от обычных людей, так и от секты. Как вы, интересно, скрываетесь, работая в самом населенном человеческом городе, невесело хмыкнул я. Самое темное место под огоньком свечи, пожал тот плечами, но спрятаться от людей проще, чем от секты. Зачем вы здесь? Задал я самый мучающий меня вопрос. Я опасен для секты тем, что знаю ключевые моменты плана. Остро посмотрел он на меня. Один из них, точнее, самый первый. Твое возрождение. Как только я узнал о том, что у них все вышло, то понял, что пора ждать активации действий сектантов. И они последовали. У тебя брали ауру. Внезапно перевел он разговор. Да, это обязательный элемент для открытия портала на Хеллу. Удовлетворенно кивнул Тальков. «Каждый раз, когда у тебя берут ауру, означает, что скоро будет открыт портал. И чем больше кусок, тем большее число порталов. Либо на дольше времени его можно открыть. У меня по коже пробежали мурашки. И что же, мне не давать им ее? В идеале, да», — кивнул мужчина. «Но они в любом случае найдут способ забрать ее. Хоть силой». «Ага, особенно Ахметов», — горько согласился я. Глава секты и сильнейший князь как-никак. Насчет сильнейшего возможно. А вот с главой я не уверен. Я вопросительно посмотрел на него. Это только мои подозрения. Поднял он руки в защитном жесте. Но давай закругляться. Он посмотрел на приближающегося Ахметова. Потом поговорим. А про цель его нахождения здесь он так и не сказал. Запоздало подумал я, глядя в спину Талькову. Охотник, выйдем на пару минут кивнул мне в сторону выхода из общего зала склада князь. Как только мы оказались вне поля зрения остальных, Ахметов протянул руку ко мне, сказав только одно. «Ауру». В голове тут же вспыхнули слова Талькова. «Каждый раз, когда у тебя берут ауру, означает, что скоро будет открыт портал. А ведь это уже третий раз. Сколько уже раз они ходили на Хеллу? И зачем? Или они открывают его не для себя?» «Но последнее явно бред. В чем проблема?» — не дождавшись моей реакции, спросил князь. «Завтра в бой. Ты сам говорил, что мы прошли самый легкий участок. А если я не успею восстановиться? Да и каждый раз, как я теряю кусок ауры, я теряю часть своих сил. А если сейчас, я потеряю в уровне?» Последнее было откровенной ложью с моей стороны. Но отдавать ауру категорически не хотелось. «Я помню наш уговор. Я и не предлагаю за просто так. В этот раз можешь поменять плату». «Знание!» — тут же сказал я. «Для чего вам моя аура?» Ахметов склонил голову на бок. «Чтобы объединить человечество!» — выдал он через несколько секунд. «Каким образом? Как поможет в этом моя аура? Люди слишком любят власть. Как показала практика, только общий враг может их объединить». И вы дадите им его. Откройте портал на Хеллу? Не выдержал я. А ты знаешь больше, чем я предполагал. Равнодушно заметил Ахметов, отчего я тут же покрылся холодным потом. Зря я вспылил. Он же меня прямо здесь может убить. Хотя, может, я себя и накручиваю? Это даже хорошо, прервал он метание моих мыслей. Но, очевидно, ты знаешь не весь план. Иначе не сопротивлялся бы сейчас. Да. Портал будет открыт, но ненадолго, только чтобы часть твари Хеллы пришла на Землю. Они нападут. Конечно, но не на людей, а на подводных жителей. Так или иначе, с ними нужно решать. На планете может быть лишь доминирующий вид. «Вы хотите спровоцировать касаток на ответку?» – догадался я. «Уже спровоцировали. Война уже идет. Но чтобы она шла по нашему плану, нужна твоя аура. Так что?» Поможешь или будешь стоять в стороне? А сможешь ли? Вот тут он прав. Я не смогу молча наблюдать за тем, как людей истребляют. Да, среди нас есть много сволочей. Да и мало чего хорошего я видел по отношению к себе. Но так уж меня воспитал отец. Поэтому я молча протянул руку вперед, попутно активируя броню, увеличив размер ауры. Может, я сейчас и не прав? Может, стоило довериться Талькову? «Но черт возьми! Если война уже идет, то я должен помочь людям! А в то, что Ахметов мне соврал, я не верил. Да и проверить это сейчас можно будет!» Пришла в голову мысль. Сеанс связи никто не отменял. Вернувшись в зал, я увидел взгляд Талькова, что, посмотрев на мою искореженную ауру, только скривился, но промолчал. «Связаться с Иваном сейчас мне пока не светит». «Нужно хоть немного ауру восстановить, а то связь-то через астрал будет, а там без ее целостности находиться опасно. Потому я снова вернулся к дешифратору Рудазова. Да, показывать его другим членам рейда я не хотел и не хочу, но и проигнорировать свое усилие, тем более в свете открывшегося знания и предстоящих опасностей в центре Москвы, будет настоящим преступлением». Единственным же вариантом скрыть его использование было попросить помощь сокрыть это у кого-то из рейда, а вот тут у меня есть кандидатура. «Не поможете мне в одном деле», — снова подошел я к Допкину. и когда он выгнал вопросительно бровь, я показал ему дешифратор. Дальше никаких вопросов не последовало. Очевидно, как я и предполагал, Иван поделился с ним сведениями о приборе. Вполне логично, на мой взгляд, с его стороны. Когда мы уселись у стены зала, что предпочитали делать поголовно все участники нашего рейда, Добкин накинул какое-то плетение, что не прятало нас. Но, как я понял из его пояснений, размывало взгляд у наблюдающего. Смотришь, как через мутное стекло. Начать я решил с самых сильных добытых плетений восьмого ранга, и результат меня порадовал. Астральный вал. Создает астральный поток из микровзрывов в астрале шириной 8 метров и дистанцией на 60 метров. Стазис создает вокруг цели стабильную зону астрала. Срок действия 5 секунд. Площадь 4 квадратных метра. Оба плетения атакующего типа, что и неудивительно. Вал мне достался из звукового потока голубя, что в моем видении разрушил наш транспорт и почти прикончил меня а вот стазис от одного хищного растения оно распыляло вокруг себя особую пыльцу содержащую плетение окаменения. хорошо хоть оно действовало не мгновенно и я успел передать о нем сведения до того как полностью лишился подвижности спас тогда воздвигнутый леоновым барьер тот вообще мастер на самой разной защиты только уровень пока не слишком высокий конечно по сравнению со мной и ахметовым Так вот, как потом пояснил сам Леонов, данный барьер был заточен как раз против плетений, в том числе встроенных, и пропускал физические объекты. Но это не спасло нас от града камней, когда пыльца срабатывала, и вокруг барьера вырастала каменная стенка, что легко его преодолевала, падая на нас. Тут уж мы сами ставили обычные щиты. Все, дальше держать маскировку не стоит, прервал меня Добкин. А то уже коситься начинают. Я кивнул и убрал прибор. Ну, хоть самые сильные плетение сделать доступными себе смог. Осталось только с Иваном связаться, и можно спать ложиться. Как раз минут через десять это станет возможным. А пока пойду суп поем, что Жора приготовил. Война войной, а обед по расписанию.